Глава 9. 19 апреля. Пятница. Всего один день до возвращения Черноснежки в Токио. На Большой перемене Харуюки отправился в школьную столовую. Он прошел мимо длинных столов в дальний конец зала. Там был вход в рекреакцию. Согласно неписанному правилу, заходить в рекреакцию могли только ученики 2-го и 3-го классов. Кроме того, часть столиков там были предназначены исключительно для отдельных комитетов и успешных спортивных сетей. Со дня отъезда Черноснежки Харуюки не заходил в рекреакцию ни разу. Однако сейчас он собрался с духом и, пройдя сквозь белую дверь, направился к одному из круглых столиков. Ученики за этим столиком обедали и болтали, но, заметив Харуюки, разом подняли головы. Надежды плавательной и софтбольной секции глядели на приближающегося ученика, кажущегося здесь совершенно чуждым, и лишь сидящий с ними щуплый первоклассник не повернулся. Харуюки подошёл прямо к нему и тихо произнёс. «Номи, я должен тебе кое-что сказать. Пожалуйста, приходи туда, где мы говорили в первый раз». И, не дожидаясь ответа, развернулся и вышел. Поджидая Номи в тени деревьев, растущих в центральном дворе, вне поля зрения общественных камер, Харуюки вспоминал тот день, когда впервые встретился с ним здесь же. Младшеклассник с красивым, похожим на девчоночье лицом, улыбнулся и жизнерадостно заявил Номи, что игра окончена. И, как он и предупреждал, чем больше Харуюки сопротивлялся, тем хуже становилось его положение». Харуюки пытался ударить Номи, но сам был сбит с ног. Номи наступил на него, навязал дуэль через прямое соединение и отобрал способность к полёту. Затем Харуюки овладел системой инкарнации в безграничном нейтральном поле и был близок к тому, чтобы вернуть должок и победить в их втором сражении, но в итоге снова проиграл из-за неожиданного вмешательства Чуири. Атака Номи этим не ограничилась. Он распускал слухи в реальном мире, что видеокамеру в женской душевой установил хоро В то же время в ускоренном мире он заработал уйму очков, пользуясь Чиури и Крыльями, и поднялся на уровень выше. Если всё так и пойдёт, следующая цель Номи, black Лотос, Чёрный Король, окажется в опасности, как и предсказал такума Однако... «Здесь твой путь и закончится, нами. Услышав за спиной хруст веточки, на которую кто-то твёрдо наступил, и звук приближающихся шагов, Хруюки медленно развернулся. Он увидел невинную, но в то же время коварную улыбку младшеклассника, вышедшего из тени толстого дуба, и произнёс «Гейм овер, Сэйдзи Номи! Нет, Дасктейкер!» «Что это было?» Номи склонил голову на бок, по-прежнему улыбаясь. «Ты хочешь сказать, что полностью признаешь своё поражение?» типа, «Я сдаюсь, так что не приставай ко мне больше!» «Нет, это значит, что твоей игре конец!» Тихо ответил Харуюки, встретив насмешливый взгляд противника и вложив всю силу в собственный взгляд. Улыбка Номи постепенно скрылась, между бровей появилась слабая, но все равно вызывающая отвращение морщинка. «Сэмпай, ты тоже из тех, кто очень медленно схватывает, да?» Я, конечно, признаю, ты хорошо постарался, чтобы заполучить огрызок техники инкарнации и блескучее усиленное вооружение. Но разве тебе до сих пор не очевидно, что ты не можешь со мной ничего поделать, какие бы карты у тебя ни были? Ты и Майодзуми-сэмпай, вы оба можете только засунуть пальцы в рот и смотреть. Я разделаюсь с Чёрным Королём и возьму под контроль школу. Да нет, весь Сугинами! Харуюки мотнул головой, отбрасывая эти слова, произнесённые холодным и острым как нож голосом. Нет, этого не будет. Харуюки сделал шаг вперёд и отчётливо проговорил. Ты не появляешься в дуэльном списке, потому что у тебя в башке вторая VR-машина. Мозговой чип-имплантат. В тот же миг... Выражение лица Номи переменилось настолько резко, что Харуюки сразу понял, его догадка верна. На мгновение его глаза выпучились, потом мрачно прищурились, оскаленные зубы заскрипели, несколько тонких морщинок спустилось к переносице. Упершись взглядом в молчащего Номи, Харуюки продолжил атаку. «Если я ошибаюсь, сними нейролингер и покажи мне! Школьная метка, которую я сейчас вижу, наверняка от этого не исчезнет!» И Номи, и Харуюки прекрасно понимали, что сейчас нет смысла изображать неведенье и говорить что-то вроде «С какой радости я должен это делать?» Потому что если Харуюки анонимно сообщит о своих подозрениях в администрацию школы, Номи отправит в больницу, где его голову просканируют в присутствии сотрудников школьного отдела Министерства образования. Сфальсифицировать результаты этого сканирования абсолютно невозможно. Потом Номи обвинят в нарушениях при сдаче вступительного экзамена. Мало того, что его исключат из школы, у него еще и биг извлекут. Он понесет такой же, а может и больший урон, чем Харуюки за подглядывание. Сверля Харуюки взглядом, который горел нескрываемой злобой, Номи наконец хрипло выплюнул. «Я всегда думал, что ты свинья, а ты, оказывается, крыса. Везде лезешь, везде вынюхиваешь». «Тогда ты должен был раздавить меня с самого начала! Твоя ошибка! Что не сделал этого?» Огрызнулся Хруйёки. Номи, наконец, взял себя в руки. На его лице вновь появилась презрительная усмешка. «Ладно, признаю. И что дальше? Что ты собираешься делать? Хочешь обменяться ядерными ударами и погибнуть вместе со мной?» И меня, и Сэмпая исключат из школы. Я отправлюсь в больничку, ты в детскую тюрьму. Потом на нас обоих начнут нападать в реале и мы останемся без брейнбёрста. Ты ведь не хочешь такого конца, да, Сэмпай? Если придётся, я так и сделаю. Я не боюсь. Но! Сжав холодные, потные ладони в кулаки, Хруюки стал излагать придуманный им за ночь способ решить все проблемы. Номи... У нас обоих есть козыри. У тебя моё видео, у меня твой секрет. Если и можно как-то снять раз и навсегда все вопросы, не пользуясь этими козырями и не уничтожая друг друга в реале, то это дуэль. Дуэль? Да. Раз уж мы с тобой оба бёрстлинкеры, с этого момента ты будешь подключаться к локальной сети через нейролинкер, а не через биг. Кроме того, ты снимешь ограничение один вызов в день и будешь постоянно драться со мной, пока кто-то из нас либо не сдастся, либо не потеряет все поинты Хотя лично я сдаваться не намерен и буду драться до последнего очка. И даже если я проиграю, следом придёт Такумо, а потом Черноснежка-сэмпай. Наверняка Номи тоже услышал эти слова, которые Харуюки добавил мысленно. Вновь злоба и раздражение проступили на лице Сейдзи Номи, и вновь лишь на короткое время. «Дуэли», «Берстлинкеры», «Оба этих слова я ненавижу». Нет, на самом деле я ненавижу менталитет, который заставляет пользоваться этими словами на полном серьёзе. Но если сэмпай этого хочет, ничего не поделаешь. На лице Номи появилась его обычная тонкая улыбочка. Он прислонился к стволу дуба и быстрым движением поднял палец. Но, если мы собираемся решить все проблемы таким путём, у меня тоже есть предложение. Предложение? Да. Ты не находишь, что проводить ускоренные дуэли десятки, а то и сотни раз, пока либо я, либо Сэмпай не потеряем все очки, просто глупо. И еще, если кто-то из нас сдастся, как мы гарантируем, что сдержим слово? Тогда что ты предлагаешь взамен? Давай закончим все в один прием. С помощью благородного поединка, который Арито Сэмпай так обожает. С отвратной улыбкой на лице Номи поясню. В безграничном нейтральном поле можно поставить на один бой сразу все бёрст-поинты всех участников. Два или больше игроков заряжают все свои очки в некий предмет, и когда остаётся лишь один игрок, он получает всё. Но как? Тебе не кажется, что это более умный способ всё решить? Несколько секунд Харуёки пристально глядел на улыбающееся лицо Номи, потом покачал головой. «К сожалению, Номи, я не могу тебе доверять. Однако ты меня не очень удивил. В безграничном нейтральном поле всегда есть возможность, что ты отправишь кого-нибудь из своих дружков в засаду туда, где у нас будет дуэль». Номи развел руками, будто говоря, «Ну уж это слишком». «Думаю, для меня тоже есть такой риск?» «Эх, ладно, если так, давай добавим гарантий». Во-первых, можешь взять с собой Сиан Пайла, Мэйудзуми Сэмпайя. Будете драться со мной по очереди. А во-вторых, вы можете откладывать и переносить дуэль сколько хотите и насколько хотите. При таком раскладе просто невозможно устроить засаду. Харуюки, затаив дыхание, принялся думать. В безграничном нейтральном поле время течет в тысячу раз быстрее, чем в реальном мире примеру, если он назначит время погружения на 17.00, а потом отложит на 10 минут, там внутри пройдет неделя. Если откладывать дуэль несколько раз, В безграничном нейтральном поле времени пройдет столько, что ни один нормальный человек этого не выдержит. Если вместо долгого ожидания постоянно нырять и разлагиниваться, каждый раз будет обходиться в 10 бёрст-поинтов. Такого даже король долго не выдержит. Если говорить о засадах в безграничном нейтральном поле, Харуюки припомнил ту историю трёхмесячной давности с Кром-дизастером, когда Жёлтый Король устроил ловушку Ника. Красному Королю. Однако он не знал, когда именно они там появились. Вовсе не факт, что они поджидали Ника много месяцев. Реальную информацию о кром-дизастере Черри Руки они уже знали, поскольку передавали ему усиленное вооружение через прямое соединение. В таком случае, скорее всего, за ним постоянно наблюдали и предсказали, когда именно он нырнёт. В данном случае такого рода приемы не могут использоваться, а значит устроить засаду в безграничном нейтральном поле невозможно. Так, по крайней мере, хруюки казалось. Однако, он прекрасно понимал, что его познания по части ускоренного мира далеки от полноты, поэтому, естественно, быстрого ответа давать не стал. «Не возражаешь, если я посоветуюсь такому?» «Конечно, вперёд! Советуйтесь сколько захотите!» Улыбнулся Номи и отступил на шаг. «Когда примете решение, пожалуйста, сообщите мне вот на этот адрес. Мне тоже нужно время на подготовку». Дёрнув пальцем, он переслал Харуюке анонимный электронный адрес. Потом молча развернулся и ушёл. Харуюки, затаив дыхание, провожал его взглядом. У него было неприятное ощущение. Когда Харуюки произнес слово «бик», он предполагал, что они схлестнутся в дуэли прямо на месте. А теперь он чувствовал, что Номи, отложив развязку, снова перехватил инициативу. Убедившись, что Номи ушел в школьный корпус, Харуюки прислонился к стволу ближайшего дерева и мысленно произнес «Что ты об этом думаешь, Тако?» «Это опасно!» Мгновенно ответил Такому, слушавший весь разговор с Номи. Харуюки еще прошлой ночью сообщил Такому о своей догадке насчет Биг. Плюс рассказал, как именно он собирается решить все вопросы с Сейдзи Номи. То есть, что сначала он, а затем Такому будут упорно вызывать Номи в локальной сети, пока у Номи не кончатся поинты. Конечно же, они учитывали возможность потери всех очков в дуэлях против шестиуровневого досктейкера. Но если они проиграют нормальную дуэль, это значит ровно одно — проигрыш одной дуэли, не больше. Когда ты ныряешь на арену, ты просто сражаешься. Так учила Черноснежка, их командир. Однако, предложение Номи стало для них неожиданностью. так Такому напряженным мысленным голосом вновь повторил. «Это слишком опасно, Хару. В безграничном нейтральном поле произойти может вообще всё, что угодно. Тем более, если противник этот Номи». «Значит, откажем?» Такому замолчал. Наконец в голове у Харуюки снова раздался его мысленный голос, но тише. Но, как Номи сказал только что, нет никаких гарантий, даже если он сдастся, потому что всё равно останется возможность, что когда-нибудь он нам подстроит какую-нибудь новую ловушку. «Слушай, Тако, как думаешь, можно ли как-то обойти этот трюк с постоянным переносом времени и всё-таки устроить засаду заранее?» Вновь Такому на несколько секунд погрузился в молчание, затем медленно ответил. «Можно, но нужно иметь либо колоссальный запас бёрст-поинтов, либо колоссальное терпение. Других способов быть не должно». Вопрос в том, есть ли у Номи товарищ, способный ради него на такие жертвы? На этот раз Харуюки сделал паузу на раздумья. Ха... «Думаю, шанс, что он принадлежит к какой-то организации, довольно большой. Причем другие члены тоже ходят с Биг. Думаю, Раст Джикса, с которым я дрался в Акихабаре, тоже из них. Правда, раз у их дуэльных аватаров никакого значка нет, эта организация должна быть устроена не так, как Легион». Значит, это парни, которые эффективно зарабатывают бёрст-поинты с помощью чипа, а потом не стесняются использовать их в реальном мире. Да уж, действительно, пользователи ускорения, как сказал Номи. Да, будут ли такие типы сотрудничать настолько плотно, что потратят безумное количество очков или времени ради решения личных проблем Номи? Хару Юки закусил губу и тут же сам себе ответил: «Вряд ли. Номи сам говорил, что просто друзей не бывает. Думаю, это и к нему самому относится, и наоборот, если бы у него был такой друг, думаю, Номи и сам бы стал нормальным бёрстлинкером». Слова Харуюки были совершенно ни на чём не основаны, но Такому тут же согласился. «Да, да». Так и есть. Это будет бой между нами, бёрстлинкерами, и пользователем ускорения Номи. Нам позволяет держаться наша гордость. Верно. На миг общая воля друзей прошила нематериальный контур голосового вызова белой вспышкой. Харуюки кивнул и решительно передал свою мысль. Хорошо, я приму его предложение. Я отправлю Номе первое время встречи, когда вы с ним оба закончите занятия в секции и вернётесь по домам, скажем, в восемь вечера. Потом будем откладывать минимум 10 раз, суммарно минимум на час, так что засаду он нам устроить не сможет. Понял. Услышав этот чёткий как удар ответ, Харуюки ощутил, как напряжение потихоньку уходит из его плеч и добавил ещё. И потом, честно говоря, всё решить за один бой мне самому больше нравится. Ха -ха -ха. Да, Харуже любит сверхсосредотачиваться. Ты всегда предпочитаешь всё решить разом. Друзья коротко рассмеялись, договорились встретиться после школы, и Харуюки разъединился. «Как здорово, что Такому со мной!» При этой искренней мысли Харуюки от всего сердца порадовался, что полгода назад при первом своём сражении с Сиан Пайлом не стал наносить другу завершающий удар.